Всю неделю Алина пыталась вести себя сдержанно и равнодушно, но внутри ее разрывало от желания прикоснуться к нему. Артем же держал свое слово. Он ни разу не напомнил ей об их близости, не прикоснулся, практически не разговаривал и, казалось, вовсе избегал ее. Постоянное напряжение утомляло, и вечером она приходила домой, выжатая, как лимон. В пятницу к ней пришла Лена и пригласила вечером в клуб, чтобы отметить важное событие в ее жизни. Лена не хотела никуда идти. Она хотела прийти домой, зарыться в плед и смотреть телевизор, не думая ни о чем. Но она не смогла отказать счастливой девушке в просьбе. К 11 часам они втроем сидели за столиком в вип-зоне клуба, попивая приторные коктейли. Ну, рассказывай, как ценили твое преображение. — спросила Вика у Лены. — Девочки, у нас любовь. Я так счастлива, так долго мечтала об этом. И все благодаря вам. Я хочу вас поблагодарить. Спасибо, что появились в моей жизни. За вашу помощь, поддержку, за всё. Глаза Лены светились счастьем и искренней благодарностью. — Для нас это было удовольствие, правда, лин Да, конечно. — грустно сказала Алина. — Я очень за вас рада, правда. — Что с тобой, детка? — спросила ее Вика, почувствовав угнетенное состояние подруги. — Все хорошо. Просто неделя выдалась сумасшедшая. Готовили контракт. Алина надеялась, что девушки поверят, но этого не произошло. — Лин, у нас ведь никогда не было секретов. Что сейчас изменилось? — обиженно спросила Вика. «Если вам нужно поговорить, я могу сходить потанцевать?» — сказала Елена. «Нет, останься. Но это не из-за тебя. Извини. Просто я и сама не понимаю, что со мной творится», — ответила Алина, опустив глаза в пол. «Этот придурок тебя обидел?» — раздраженно сказала Вика. «Нет, все было прекрасно. У нас было свидание, а потом я с ним переспала и отправила домой» но не могу перестать думать о нем. «Ты его правила сама?» — Удивленно воскликнула Вика. «Да». Я поставила условия разового секса и надеялась, что, удовлетворив желание, перестану о нём думать. Но стало еще хуже. «Ты влюбилась?» — воскликнула романтичная Елена, а Вика с интересом ожидала ответ. «Кажется...» «И я не знаю, что мне с этим делать». «А что об этом думает Артём?» спросила Вика, намекая на дар подруги. «Я не знаю. Мы всю неделю общались только по работе, стараясь избегать друг друга». «Но почему ты поставила ему это условие? Почему не дала ему право выбора?» пыталась Елена понять мотивы подруги. «Ему не нужны отношения». Но он не давал мне прохода, и я думала, что после секса он потеряет интерес и отстанет. А я смогу уберечь себя от чувств, — ответила Алина подругам и замолчала. «Но ты не смогла», — медленно произнесла Вика, затем взбодрилась и весело предложила. «Предлагаю сегодня напиться. С радостью и с горе. Пофиг на повод. Как вы на это смотрите?» Алина подняла на нее глаза и, подумав немного, согласилась. «А, давайте». В этот момент к их столику подошли Артем и Евгений. Женя подошел к Елене, поцеловал и сел рядом, обнимая. «Ну а ты что здесь забыла?» — яростно спросила Артем у Вики. «Отдыхаю с подругами», — ответила Вика, растерявшись. «Ну, теперь все встало на свои места». «Надеюсь, вы хорошо развлеклись!» Артём развернулся и направился к выходу. Алина подскочила на месте и побежала следом. Она звала Артёма, но громкая музыка заглушала голос девушки. Она выбежала за ним на улицу, громко позвав. «Артём, подожди!» Мужчина обернулся и остановился, ожидая, когда она подойдет ближе. «Дай мне возможность все тебе объяснить!» — попросила Алина, подойдя к нему. «Да пошла ты!» Он развернулся и направился дальше к парковке. Артем! крикнула девушка, продолжая направляться за ним. «Артём, не будь идиотом!» Артем резко развернулся, и Алина врезалась в его грудь. «Как же не быть, если вы именно так меня выставили?» — Я идиот, который думал, что ты другая, готов был изменить свои принципы ради тебя, а ты оказалась такой же шлюхой, как и остальные, готовой на всё ради своей цели. Ну что, посмеялись вдоволь сегодня? Алина замахнулась и, залепив смачную пощечину, сказала. — Посмеялись над тем, что я влюбилась в полного придурка. И, развернувшись, Пошла в сторону клуба. Вернувшись в клуб, девушка взяла свою кожаную косуху и сумку, намереваясь покинуть заведение. «Лина, куда это ты собралась?» Подскочив к ней, спросила Вика. «Прости, Вика, настроение безвозвратно испорчено. Пойду домой», — ответила Лина подруге. «Хочешь, я поеду с тобой? Поговорим?» Заботливо посмотрела на нее Вика. «Не сегодня. Хочу побыть одна. Развлекайтесь, простите, что так вышло», — виновата сказала Лина. Женя, который все это время обнимался с Еленой, встал с места и подошел к Алене. «Алин, мы можем поговорить?» Вика, услышав его просьбу, подошла к Елене и, взяв ее за руку, потащила танцевать, предоставив Евгению возможность поговорить с Алиной наедине. «Если ты хочешь оправдать поведение своего друга, то не стоит», — нахмурившись ответила Алина. «Выводы сделаешь сама. Я просто расскажу тебе то, чего не должен рассказывать. В благодарность за нас с Леной». Лина присела на диван, ожидая, что скажет ей Евгений. «Я не знаю, что Артём успел тебе рассказать о себе». Но, зная его, думаю, немного. Он не любит эту тему. Лина ничего не ответила, продолжая смотреть на него. Его семья была бедной. Отец работал пожарным. Мать не работала, но была из довольно обеспеченной семьи. Она стала встречаться с его отцом на зло запретом своего отца, пытаясь доказать независимость. Сергей Петрович же, отец Артёма, Любил ее безумно и любит до сих пор. Они поженились, у них родились два мальчика, но Катерине было все не в радость. Ей хотелось богатой жизни, светских тусовок, дорогих побрикушек и тряпок. Когда мальчиком исполнилось по пять лет, она пришла к своему отцу и попросила о помощи. Он поставил ей ультиматум, что она может вернуться, но одна и никогда больше не вспомнит о нищем муже и безродных детях. Она должна была выйти замуж за сына его партнера и родить достойного ее семьи наследника. Катерина согласилась. Артем, который был очень привязан к матери, сильно страдал от ее предательства. Сергей Петрович начал часто выпивать, оставив детей на самообеспечение. Благо, вовремя одумался И стал жить ради сыновей, так и не женившись больше. Новый муж Катерины оказался бесплоден. И она так больше и не родила. Чему была очень рада, наслаждаясь богатством и статусом. Евгений вздохнул и продолжил. — Понимаешь, Алина, его предала самая главная женщина в жизни каждого мальчика. У него не было примера семьи, отношений. И это переросло в то, что ты видишь сейчас. Он боится отношений, боится любить и быть отвергнутым. Он всю жизнь видел тоску своего отца от неразделенной любви, его слабость, поэтому считает, что ему лучше и безопаснее быть одному. Ты что-то перевернула в нем, сломала какой-то барьер. Я это вижу». Поэтому сегодня он так отреагировал. Алина росла окруженная любовью своих родителей и даже представить не могла, как женщина может променять своих детей на деньги. От того, что сказал Евгений, у девушки сжималось сердце. Ей было жаль этих незнающих любви матери детей. Они сидели некоторое время молча. Я надеюсь, это останется между нами, потому что иначе я потеряю своего лучшего друга. Я рассказал тебе об этом не для того, чтобы ты его пожалела, а чтобы смогла понять. Алина серьезно посмотрела на мужчину. Спасибо, что поделился со мной. Будь уверен. От меня он точно не узнает, что ты мне всё рассказал.